Издательство Эксмо. Дарья Данцова. Мокрое дело в одиново. Глава 1. Если я возьму в ипотеку 10 млн, то потом придётся 25 лет отдавать деньги банку с большими процентами, а если украду 10 млн, то меня посадят лет на 6 и никаких процентов. Я подошла к открытому окну и выглянула во двор. Чуть поодаль от дома на скамейке спиной к камне сидели две девушки, и это было странно. На дворе декабрь, большого мороза нет, всего -1, но ведь и не лето, чтобы коротать время на лавочке. Кать, перед тем как тебя за решётку запихнуть, все денежки в конфетку уют. Возразила одна. Вторая засмеялась. Ну да, бабки отнимут, если ты дура и положишь их на свой счёт. Умный человек всегда останется со своей добычей. Как Спросила её подруга: "По телику говорят, арестовали такого-то, деньги отобрали. Деньги отобрали. А вот поэтому у тебя, Ниночка, плохо с отметками". Ехидно засмеялась Екатерина. "Несообразительная ты".